А в одинихо, вернувшись домой, скинула туфли и шляпку. Открыла редикюль, достала из него парашку. И стала вынимать из прически шпильки, с трудом обуздавшие ее волосы. За триста с лишним лет те совсем не посидели. порашка дышала тяжело, но пока молчала. Тут и карп приплыл. «Я вот зеркало принес тебе, госпожа». «Благодарю, любезный». Но я уже и так справилась. Не очень-то и он за триста лет изменился. «Еще Фонька и Монька пришли к тебе, хозяюшка», — спохватился Карп. «Сколько раз можно говорить «не Фонька, не Монька», а «Фонтанна» и «Марианна»? Зови». Сестры обе в шляпках и туфлях на небольшом элегантном каблучке. Наперебой стали хвастаться Нюши своими достижениями. «Я сегодня там, где спуск к воде, одного к себе подозвала, говорю, не поможете ли мне, уважаемый, преодолеть эти ступеньки?» «Ну и в воду его заманила, как водится», — похвасталась Фонька. «Мавушки-голубушки», — захныкала, наконец, жаба, «ну когда же вы угомонитесь? Тебя, Нюша, сегодня едва не словили. Зачем то мужика того в воду толкнула?» «Что ты как малое малое. «Знаю, знаю», — не удержалась напоследок. а «Мне право потом всегда так неловко бывает. Но ничего не могу поделать со своей природой. В русальную неделю мне обязательно надо как-то развеяться. Кого-нибудь в воду утянуть, пощекотать, голову заморочить. Хоть как». «Нам и так приходится весь год себя в руках держать», — вступилась за сестру Монька а все остальное время мы себя прилично ведем. «И мы спасаем же их потом все-таки», — добавила Фонька. Парашка ничего не сказала. Но она сестер понимает, действительно понимает. Так изменилась их среда обитания, что иногда диву даешься, как вообще русалки к новой жизни приноровились. Нева Нюшина теперь — Нева, безымянный Ерик — это фонтанка. Муя. Больше не грязная, сегодня это вполне приличная мойка. Мостов над ними развесили. А какие речки помельче вообще осушили или под землю упрятали? Те, что по-прежнему текут, в гранит закованы. Ты еще поищи местечко, где человека можно в воду заманить. Люди белье в реке не полощут, рыбу ловят мало, на удочку и ради забавы трудно русалочьим забавам в Петербурге предаваться. Все, что этим троим осталось, это детям головы морочить небылицами своими, до да водой брызгаться. Бывает, они и пощекочат ногу загорающего на пляже Петропавловки или попугают из воды собравшихся на стрелке Васильевского острова. Но вслух жаба произнесла, «Однако не о том мы говорим». Нюша, ты ничего сестрам не хочешь рассказать, кроме как о шалостях своих. Нюша посерьезнела, достала из редикюля и показала сестрам гребень. Те ахнули. Нашла ты его все-таки. повисла молчание. Значит, можем мы идти на все четыре стороны, сказала наконец Фонька. Сестры снова притихли и не заметила Парашка в этом молчании радости. «Так что же, хозяишка, начну, может, вещи твои паковать?» Жаба раздулась, изображая готовность услужить. «Пока-то обожди», — нахмурилась Нюша. «Русальная неделя еще не окончена. Мы ее привыкли уже тут проводить. Уж извини, пошалим еще немного, а ты начинай сборы потихоньку». Но парашка за три века умная стала. Она много чего понимает. Например, то, что вещи ей паковать не придется. Завтра сестры отправятся на праздник «Алые паруса». Любят они фейерверки. Потом еще какое-нибудь дело найдут важное. Так еще год и пройдет. Так уж 300 годков прошло. Не уйдут они. Почти все русалки подальше отсюда подались, хотя многие сперва царские реформы оценили. Но жизнь в городе она обязывает. Она не каждому по силам, а вот Нюша, Монька и Фонька. Все собирались уйти, но не ушли. И не Гребень их здесь держал, а оставались в Одинхи, чтобы то одну диковинку царскую увидеть, то другую. Цари потом еще не раз менялись, а потом и вовсе кончились, но русалки так и не ушли. Нюша говорила все, что Гребень свой ищет, а если хорошенько разобраться, Просто русалки привыкли. Нахватались со временем словечек новых, манер до представлений о моде. Каблучками цокают, держа над собой кружевные зонтики, и ко всем обращаются. «Простите, любезный, да извините, милейший. Ну да, в русальную недельку тяжело бывает с ними, но она уж на исходе». Потом успокоятся. Но разве что какому художнику возле мойки краски на Мальберте смешают? Так что нет, не станет порашка вещи паковать. Лиза подумала и закончила доклад так. «Кстати, почему порашка сказала «эти трое»?» Ядрение Феня тоже ведь осталось в городе». «Да-да, ядреня Феня — это имя собственное, а не ругательство». Эта русалка себе место для жизни все выбрать не могла. Ходила от одной сестры к другой, всем надоедала. Вот ее и стали пугать по любому поводу, а новая лебяжья канавка, ядрень и фени, неожиданно понравилась, там она и осталась. Но не за это же от себя тяну поставили ей трояк. Читала Екатерина Кабашова